Глок-то больше и был не в силах сдерживаться. Ему пришлось зажать рот обеими ладонями. Все его тело сотрясалось от хохота. Каждый всплеск веселья отдавался мучительным спазмом в шее, но он не обращал на это внимания. Однако большинство людей в толпе, судя по всему, не находили зрелище забавным. Вокруг слышалось гневное бормотание. Ропот перешел в неодобрительный свист, когда кюрстеры выводили из круга. Он безвольно повис, обхватив плечи наставника и секунданта. И, наконец, свист сменился хором рассерженных выкриков. Горст глянул на публику ленивыми полуоткрытыми глазами, снова пожал плечами и, не торопясь, побрел назад к загородке. Глок-то все еще посмеивался, хромая прочь от арены. Его кошелек только что стал значительно тяжелее. Уже много лет он так не веселился. Университет располагался в заброшенном уголке Аргионта, под самыми стенами дома делателя, где даже птицы казались старыми и усталыми. Это было опутанное полумертвым плющом огромное ветхое строение, чья архитектура явно принадлежала к более ранней эпохе. Одно из старейших зданий в городе, как считалось. «По виду вполне похоже на то». Крыша здания просела в середине, а в некоторых местах готова была обрушиться. Тонкие шпили покосились и угрожали свалиться вниз в запущенные садики, окружавшие постройку. Штукатурка на стенах потемнела и потрескалась. Кое-где отслоились целые пласты, обнажая голые камни и крошащийся раствор. В одном месте под сломанной водосточной трубой по стене растеклось огромное бурое пятно. В былые времена, когда изучение наук привлекало лучших людей Союза, это здание было одним из великолепнейших в городе. Асульди еще говорит, будто инквизиция устаревает». По бокам покосившихся ворот стояли статуи. Два старика. Один держит в руках лампу, другой указывает на какое-то место в книге. «Мудрость и прогресс» или «Какая-то чепуха вроде того». Истукан с книгой потерял нос в течение прошедшего столетия, а другой стоял под углом, и его лампа торчала вверх, словно он отчаянно цеплялся за нее в поисках поддержки. Глокта забарабанил кулаком в древние ворота. Они задребежали и заметно закачались, как будто могли в любой момент слететь с петель. Глокта подождал. Он ждал довольно долго. Внезапно с той стороны послышался ляск отодвигаемых засовов. Одна половинка ворот качнулась и отворилась на несколько дюймов. В щели показалось древнее лицо. Старец прищурился и всмотрелся в гости. Снизу привратника освещала тоненькая свечка, зажатая в сморщенной руке. Затуманенные глаза оглядели пришельца с ног до головы. «Что вам угодно?» «Я инквизитор Глокта!» «А, -а, -а вы от архилектора?» Глокта удивленно нахмурился и кивнул. «Да, верно». «Видимо, они вовсе не так отрезаны от мира, как кажется. Похоже, он знает меня». Внутри оказалось так темно, что идти было небезопасно. По обе стороны ворот располагались два огромных медных канделябра без единой свечи. Давно не полировавшаяся поверхность тускло блестела в слабом свете крошечной свечки привратника. «Сюда, говорит, господин!» — продребежал старик и зашаркал куда-то в темноту, согнувшись почти вдвое. Даже глоктя не составляло большого труда поспевать за ним. Они ковыляли друг за другом по сумеречному коридору. Окна здесь располагались с одной стороны, древние, забранные узкими стеклами и такие грязные, что едва пропускали свет даже в самый яркий солнечный день. Сейчас наступал хмурый вечер, и свет не пробивался совсем. Дрожащий огонек свечи плясал на пыльных картинках, висевших на противоположной стене. На холстах бледные старики в черных и серых темных одеждах глядели куда-то вдали за обшарпанных храм, сжимая в морщинистых руках колбы, шестерни и компасы. «Куда мы идем?» — спросил Глокта. Они шаркали через полумрак уже несколько минут. «А «Адепты сейчас обедают», — просипел превратник, поднимая на него бесконечно усталые глаза. Обеденный зал университета представлял собой просторное гулкое помещение, лишь чуть-чуть выделявшееся из общей темноты благодаря нескольким угасающим свечам. Крошечный огонек мигал в огромном камине, отбрасывая танцующие тени на балке потолка. Длинный стол простирался во всю длину зала, отполированный за долгие годы использования. По его сторонам были расставлены шаткие стулья. За столом с легкостью уместилось бы 80 человек, но сейчас сидело только пятеро, сгрудившись у одного конца возле очага. Заслышав стук инквизиторской трости в гулкой тишине, они прервали трапезу, подняли голову и посмотрели на гостя поверх тарелок с огромным интересом. Человек, сидевший во главе стола, поднялся с места и поспешил навстречу глокти, придерживая одной рукой полудлинной черной мантии. Посетитель! проскрипел привратник, махнув свечой в сторону инквизитора. «А, от архилектора! Я Зильбер, распорядитель университета!» Он пожал глокти руку. Его затрапезники тем временем тоже поднялись на ноги, словно к ним прибыл почетный гость. «Инквизитор глокта!» — представился тот и оглядел стариков. Надо признать, они выказывают больше уважения, чем я ожидал. Впрочем, имя Архилектора открывает многие двери».